Почему же Юрка дразнится? У меня обновка Юбочка, но такая есть у Любочки. Я купила шляпку с ленточкой, но такая есть у Леночки. Больше не хочу обнов. Кто их посчитать готов?